Филип Филипч повертел головой и заговорил веско. Спаньёна по латих прекращается, понятно? Что это за нахальство? Ведь вы мешаете там женщине. Лицо человека потемнело и губа отопырились. Ну уж и женщины, подумаешь, бары никакие. Обыкновенная прислуга форсу, как у комиссарш. Это всё Зинка ябдничит.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 Да что вы все? То не плевать, то не кури, туда не ходи. Что же это на самом деле чисто как в трамвае? Что вы мне жить не даёте? И насчёт папаша этого напрасно. Разве я просил меня операцию делать? Человек возмущённо лаял. Хорошенько я дело. Ухватили животную и сполосывали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я может своего разрешения на операцию не давал? А равно человекчик возвел глаза к потолку, как бы вспоминая некую формулу. А равно и мои родные. Я иск, может, имею право предъявить. Глаза Филипп Филиппич сделались совершенно круглыми, сигара вывалилась из рук. Ну тип, пролетело у него в голове. Какс, прищуриваясь, спросил он: вы изволите быть недовольным? что вас превратили в человека? Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам, мерзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал. Да что вы всё попрекаете? Помойка, помойка. Я свой кусок хлеба добывал. А ежели бы я у вас помер под ножиком. Вы что на это выразите, товарищ? Филипп Филиппыч. Раздражённо воскликнул Филипп Филиппич: "Я вам не товарищ". Это чудовищно. Кошмар, кошмар, подумал Сим. "Уж конечно. Как же?" иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу. "Мы понимаемся. Какие уж мы вам товарищи? Где уж мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 ком с ванными не жили?"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 Лазгнул зубами и сунул нос под мышку. Пальцами блох ловить пальцами, яростно крикнул Филипп Филиппич. И я не понимаю, откуда вы их берёте? Да что ж, развожу я их, что ли, обиделся человек? Видно, блоха меня любит. Тут он пальцами пошарил в подкладке под рукавом и выпустил на воздух клок рыжий, лёгкий, ваты.